Глава восьмая Томми приготовил чай, отрезал Арине и себе торт и уселся за стол. Брюнетка, бросив мимолетный взгляд на Томаса, выскользнула из ванны и прошла в спальню, закрыв за собой дверь. Через пятнадцать минут она вышла в строгом классическом костюме. Он не был дорогим, но смотрелся на девушке идеально. Арина умела подбирать вещи по своему телу с безупречным вкусом. Ты купил тортик? удивилась брюнетка, присев за стол. Да, взял по скидке, отпил юноша чай. В холодильнике еще мясо в соусе. <курав Denise> – проживала девушка кусочек торта. Откуда у тебя деньги? посмотрела она с удивлением. Откладывал, пожал плечами Томи. Арина улыбнулась. Ты такой хозяйственный, будешь прекрасным мужем! Она вдруг опустила взгляд в свою тарелку. «Лучшим мужем для своей сестрёнки», — улыбнулся Томми. Ты что такое говоришь?» — поперхнулась Арина. Она вытерла губы салфеткой. «Избалованный мальчишка!» Брюнетка сделала глоток чая и поднялась из-за стола. «Я на работу, а ты, Томми?» — посмотрела она странным взглядом. «Веди себя в академии хорошо!» «Ага», — ответил Томас, доедая свой кусок торта. Арина накинула легкую куртку обула туфли на среднем каблуке, посмотрела в зеркало прихожей, поправила волосы. Я пошла, сказала Брюнетка громко, выйдя из дома. Удачи. Томми закончил завтрак, не спешон надел форму академии, затянул галстук и вышел из дома, направляясь к станции метро. На улице Апрель. Прекрасная пора. Время юности и открытия своих романтических чувств. Юноша направлялся в Академию Акайкири на поезде метро. Поездка должна быть бесшумной и быстрой. Несмотря на час пик, Томас успел найти себе место для сидения. Сегодня у него было хорошее настроение. Похоже, весна юности забрела и в его мысли. «Станция Хацурати», — раздался из динамиков вагона «Женский голос». «Следующая остановка — трейд-центр». «Осторожно, двери закрываются!» Остановка поезда и оповещающий голос из динамиков о прибытии на очередную станцию совсем немного выбивали Томми из романтического настроения. Он думал о том, как прекрасна его сводная сестренка. Может ли у них действительно что-то получиться? Они ведь не кровные родственники. Пока юноша любовался в окне вагона подземными лампочками тоннелей, Число пассажиров продолжало увеличиваться. Рабочие клерки сменяли друг друга на каждой станции. Большинство из них носили классические костюмы, в вагон заходили и студенты в формах других академий. Что Томми совсем не волновало. Ему даже не было интересно, а сколько этих академий и что там преподают. Все, что он хотел, отучиться, найти хорошую работу и жить простой жизнью. Прямо перед Томми стоял пожилой мужчина. Покачивающийся на неустойчивых ногах. Словно сейчас упадет. То ли от усталости, то ли от старости. Одинокому старику никто не уступил место, так что ему придется ехать до своей остановки стоя. — Присаживайся, дед! — поднялся Томми со своего места. Мужчина благодарно кивнул и присел на освободившееся место. — Спасибо, внучок! — причмокнул он старыми губами жуя что-то. А может, у него протез слетел? Томми не знал. Юноша встал чуть в сторонке, держась за поручень. В это время он повернулся, чтобы продолжить смотреть в окно и снова забыться в своих мыслях. Как его взгляд пересекся зелеными глазами. Девушка с красно-рыжими, вызывающими волосами, смотрела на него откровенно пристально. «Его синяк!» — думала девушка. Так похож на гору Фути. Томми смотрел ей в глаза еще несколько секунд и нагловато ухмыльнулся, сладко сощурив свои игривые глаза. — Что, так сильно понравился? — спросил он у рыжей девушки. — Я, конечно, милый на лицо, но... — Чего? — нахмурила девчонка свои огненные брови. Красноволосая шагнула к юноше вплотную. — Да как ты смеешь! — — прожигала она своим взглядом лицо Томаса. — Выйдем-ка на следующей станции. Эх, Томми, Томми, порой глупый и наивный. В его мире не было женщин-бойцов. И он еще не освоился с тем, что дамы могут быть дрочунихами. Драться с девушкой? У него не возникало сейчас вообще никакой мысли по этому поводу. Зачем? Играли его алые глаза. Юноша думал, что он настолько понравился этой красотке, что она готова прогулять занятия в своей академии и пойти с ним на свидание. «Хочешь прогуляться? Я знаю отличные места в этом скучном городе», — соврал он, не глядя. Никаких мест он не знал, но разве это проблема? Разберутся по ходу свидания. Глаз у красно рыжий совсем задергался. «Ты придурок!» Сощурила она зеленые глаза, пытаясь понять, так это или нет. Госпожа Юна аккуратно одернула красноволосую высокая брюнетка в белом костюме. Она была телохранителем девчонки. «Я разберусь с ним. Не вмешивайся, Норико». Но брюнетка тут же умолкла, увидев взгляд красноволосой. «Я и ты», — сказала Юна стоявшему перед ней Томасу. «Выйдем на следующей станции. Я буду бить тебя до потери сознания. Будешь знать, что надо следить за своим грязным языком. Плебей!» «Чё?» Картина свидания с красноволосой милашкой со звоном разбилась перед глазами Томми. «Что ты сказала, женщина? Хочешь выйти и подраться?» Люди в вагоне уже начали оглядываться на разговорившихся студентов. «Именно!» — хмыкнула Юна. — Я покажу тебе, чего стоит первый номер Академии «Черный лотос». — Ну ладно, — ответил юноша, сам же понимая, что не будет драться с девчонкой. Это же бред. — Станция «Трейд-центр», — проговорил женский голос в динамиках. — Следующая остановка — парк Ямагути. — Идем, — сказала красно-рыжая. Брюнетка-телохранитель вышла за ней. — Ну что, плебей? — обернулась Юна. Поезд стронулся с места. За закрытыми стеклянными дверьми стоял Томми и махал ей рукой. По его губам красноволосая прочитала. «Пока, глупая женщина!» Юна с выпученными зелеными глазками стояла еще десять секунд, застыв на месте. «Госпожа, вам не стоило ехать в академию на метро», — сказала тихо Норика. «Ваш отец будет очень зол, что вы сбежали от охраны. «А-а-а-рррррр!» вскинула девчонка свои руки к потолку метро. «Я убью его, плебей, урод!» «Решил сделать из меня посмешище?» «Из меня?» «Юный Аредзавы!» «Госпожа!» — ровным тоном сказала брюнетка, привыкшая уже к выкрутасам юны. Я видела значок на форме этого мальчишки. «Он из Академии Акайкири!» Глаза юной Аридзавы опасно блеснули. ха ха ха ха ха ха — рассмеялась красноволосая. — Ты умница, Норико! Мы поймаем его, заставим его страдать! Госпожа удивилась телохранитель. Неужели ее юная госпожа так счастлива от того, что изобьет того паренька? Томми покинул вагон поезда на своей станции. Странная девка, — подумал он, проталкиваясь между людьми. Юноша вышел из метро, положил руку в карманы и пошел в Академию. По пути он заскочил в магазин и купил шариковую ручку. На часах уже было половина девятого утра. Солнце прогревало настолько, что Томас расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и расслабил красный галстук. Через десять минут Томми добрался до Академии и пошел через главные ворота. Его не удивили странные взгляды встречных девушек и парней. Юноша еще не отвык от внимания чемпиона, поэтому и не заметил что студенты при его виде перешёптывались и осторожно указывали на него пальцами и кивками. «Это он? Да! Тихо, а то он и нам морду набьёт! Что-то он хилый! Ты эту малышу Луи скажи, его челюсти! О! Настоящий придурок избил невинных парней! Говорят, у него что-то с головой! Лучше держаться от него подальше!» Видео с участием Томми во вчерашней потасовке разошлось по Академии подобно вирусу. Слухи в Акай разлетались с неимоверной скоростью. И в этих слухах Томас являлся агрессивным хулиганом, избившим невинных ребят. Кто же теперь приструнит злодея? На третьем этаже главного корпуса в своем кабинете стояла Арису Токугава. В ее руке был смартфон с тем же видео, где Томми избивает своих одногодков. «Интересно», — сказала любопытная женщина. Она стояла у окна и видела, как через главные врата прошел Томми. «Насколько же тебя хватит?» «Мальчик, потерявший память, а заодно и рассудок». Директриса вспомнила, как он флиртовал с ней в кабинете. Улыбка отобразилась на лице Арису. Она уже знала, что ждет юношу в столовой слухи в академии расходятся быстро. Но Арису не собиралась никак вмешиваться. Томми прошел через коридор второго этажа и остановился у двери с табличкой 1D. Юноша прошел в класс. Здесь уже были некоторые из одноклассников. «О, Томас, привет!» Поздоровался выглаженный парень в очках. «Привет, Томас!» — махнула девушка с веснушками и пышной шевелюрой. «Привет, ребят!» — ответил юноша и, не придав никакого значения, что с ним поздоровались, прошел к своему месту. Среди учеников были и те, кто знал Луи и его товарищей. Они были счастливы, что Томас избил их. Неважно из-за чего. «Пусть Роджерс даже и стал инициатором!» Самое главное, что Луис компании обломали об него свои зубы. Через несколько минут в класс вошли остальные студенты, рассаживаясь по своим местам. Зеленоволосая Ханака сегодня пришла в черных чулках. И Томми, скользнув по ним взглядом, посмотрел на серую короткую юбку и роскошный пиджачок из дорогой ткани. Ханака достала из сумки учебник, тетрадь и, что удивило Томми, его ручку. Прозвенел звонок. Знаменуя о начале занятий и через несколько секунд в открытую аудиторию вошла куратор группы. «Класс, здравствуйте!» — поздоровалась с учениками Кристина Бартелли. Черная юбка ниже колен, темно-зеленая водолазка и связанные волосы в тугой хвост. Ее лицо было свежим и энергичным, несмотря на то, что девушка уснула далеко за полночь. «Здравствуйте, учитель!» — ответили студенты. Блондинка посмотрела на пустое место. Она взглянула в журнал, чтобы понять, кто из студентов отсутствует. «Староста, почему отсутствует Руди Хитклифф?» Айка Ватанабе поднялась со своего места. Она была настоящей феей. Чистой и непорочной, как бутон изящного цветка. Короткие черные волосы обвязаны розовой лентой. Белая просторная рубашка и чёрная юбка, как могли, скрывали её хрупкое на первый взгляд тело. Несмотря на прекрасное, милое лицо, Айка была одной из лучших на первом курсе. Так что не стоит обманываться её ангельской мордашкой. «Хитклифф отсутствует по причине здоровья», — ответила Айка. «Сказал, что плохо себя чувствует». «Понятно. Присаживайся». Кристина скользнула глазами в сторону Томми. Тот сидел, подперев подбородок ладонью и смотрел вперед, в никуда, словно завороженный. «Начнем занятие», — объявила Бартелли. Она подошла к доске, взяла пальцами за кольцо и потянула вниз. Широкий, гибкий экран раскрылся подобно огромному плакату. Несколько нажатий на ноутбуки тонкими пальчиками с французским маникюром, и на белом экране засветились графики и диаграммы. Что мы знаем про Северный альянс? Встала Кристина рядом с экраном. СА образовался 50 лет назад, как процесс интеграции стран одной идеологии в единый военно-промышленный союз. Россия, Япония, Германия, Италия, Китай. Пятерка стран-лидеров Северного альянса. Кристина продолжала объяснение, когда к туфлям Томи прилетела бумажка. Он не увидел откуда. Парень аккуратно поднял ее и развернул. «Не ходи в столовую!» Томми оглянулся и посмотрел в сторону толстячка. Тот всячески изображал из себя прилежного ученика и смотрел в сторону гибкого экрана с презентацией. Томас отодвинул ящик, чтобы закинуть туда записку, и увидел на дне белый конверт. Он задумчивым лицом достал его и тихо распечатал. «Приходи сегодня за здание Академии». Возле текста было нарисовано сердечко. Маленькое и аккуратное. На лице Томми появилась улыбка. Неужели ему написали любовное письмо? Похоже, он популярен среди девушек. — Томас Роджерс, — сказала Кристина громко. — Чем вы занимаетесь? Э -э -э —— вернулся парень из своих грез, о раскованных студентках на землю. — Ничем. Блондинка решила подойти к нему. Она терпеть не могла нарушителей дисциплины и лучше показать это с первого учебного дня. Приструнение Томаса будет отличным примером для всех. Что это? посмотрела она на листок бумаги под его ладонью. Любовное письмо, ответил он уверенно. Девушки в классе тут же переглянулись. Парни хмыкнули от зависти, каждый хотел получить такое. «А может быть там что-то другое?» — приподняла бровь Кристина. Она хотела узнать, действительно ли Томасу написали любовное письмо. «Женское любопытство, оно такое». «Может», — пожал плечами юноша. «Как куратор твоего класса я обязана знать обо всем, что происходит с моими учениками». Блеснули глаза блондинки, и она протянула руку. «Дай посмотреть». «Не дам». — ответил спокойно Томми. — Похоже, мы зашли в тупик, Томас, — не сдавалась Кристина. — Томас, отдай учителю письмо, — сказал кто-то из парней, не верящих, что за дохлику кто-то действительно написал. — Да, Томас, не набивай себе цену. Я не верю, что ему кто-то написал записку. Может, он сам ее написал. Кристина слышала все эти тихие смешки ей стало не по себе. Из-за нее Томми сейчас стал выглядеть не в лучшем свете. «Я не покажу письмо», — повторил юноша, ни капли не смутившись неприятным разговором. «Это личное?» «Все, что происходит в классе, касается всех нас. Что, если ты шпионишь на другую академию?» Внезапно повернулась с первой партой Айка Ватанабе. Она встала со своего места. «Я, как староста группы 1D, требую отдать данное письмо учителю. Пусть она убедится в безопасности написанного». Также от лица простой ученицы я требую прекратить срывать учебное занятие. Томми положил письмо в карман, встал со своего места и направился на выход. «Куда ты?» — не поняла Бартелли. Весь класс недоуменно смотрел на юношу. Томми развернулся и посмотрел на Кристину. Девушка набралась смелости и написала мне письмо. Его голос был спокойным, уверенным. Я не могу так обойтись с ее чувствами, выставив все на показ. — Это неправильно. — И ни вы, учитель, ни староста, — посмотрел он в сторону Айки. — Не можете знать. — Стойте! — неприятная улыбка появилась на лице Томми. — Староста! — обратился Томас к брюнетке. — Ты сказала, все, что происходит в классе, касается всех нас, так? — И... — скрестила брюнетка руки на груди. — Я требую от тебя показать свои трусики учителю. — Возможно, ты носишь под ними оружие. Оно ведь запрещено в Академии. Я, как ученик Айкири, требую этого, боясь за свою безопасность. Вена злости вздулась на прекрасном лбу Айки. «Ты — Ты! — прошипела она, подобно ядовитой змее. «Что — Что? — вскинул презрительно бровь Томми. — Не можешь доказать всем, что у тебя нет под трусиками оружия? — Прискорбно. — Томас Раджерс! Повысила голос Кристина Бартелли. Но Томми не послушал ее и вышел из аудитории. Блондинка не думала, что все вот так странно обернется. Еще и Айка подлила масло в огонь. К чему эти слова о шпионаже? Возможно, у Ватанабе и Роджерса конфликт? Кристина повернулась к доске. Почему-то ей было не по себе. Да и Томми. Что за девушка написала ему? Это кто-то из класса? Бартелли ненароком скользнула глазами по ученицам, пытаясь увидеть неоднозначную реакцию среди них. Но если написавшая письмо и была здесь, то ничем себе не выдала. «Айка!» — посмотрела блондинка на старосту. «У Томаса сейчас непростое время, не думаю, что он хотел обидеть тебя». «Мне все равно», — холодным тоном ответила студентка. «Он всего лишь слабак, возжелавший внимания». «Хм...» Поправила Кристина ворот водолазки. «Что ж, пока наш Ромео прогуливает, продолжим занятие», — натянула она улыбку. «На следующей паре он будет отвечать по всему пройденному за сегодня материалу». Томми вышел из здания Академии и пошел гулять по территории. Зеленая мелкая листва на деревьях еще не шумела от легкого ветерка. Ей нужно совсем немного подрасти, и тогда приятный шелест листьев сможет успокаивать горячие головы студентов Акайкири. Один из таких студентов бродил сейчас по тротуарной плитке, засунув руки в карманы. Какой же гемор учиться?» — пнул он маленький камешек. Драгон, ну почему я не переродился сразу во взрослого мужика? Хорош ныть, Хиро! ответил бы старик. Да, так бы он и сказал мысленно решил Томми. «Ладно, подумаешь, академии Хрень. Всего лишь три года». Юноша посмотрел на яркое солнце и решил присесть на скамью под широким деревом. До звонка осталось примерно пятнадцать минут. Паренек достал письмо и понюхал его. Пахло чем-то сладким. «Пришлось немного повоевать за тебя. Ха. Жаль, будет расстраивать тебя, незнакомка». Томми не хотел ни с кем встречаться. Пока не хотел. Ему нужно время. Найти работу, помочь сестре ремонт сделать. Да и заняться тренировками, в конце концов. Свидания и прочее будут отнимать кучу времени. Юноша, перечитав письмо еще раз, положил его обратно в карман и облокотился на спинку лавочки. Солнышко так приятно пригревало, что Томми случайно уснул. «Эй, Томас! Томас!» Томми приоткрыл глаза. Перед ним стоял Юта, тот самый толстячок из его класса. «Чего? Ах, тебе!» Зевнул Томми протяжно. «Ты что тут делаешь? Все уже ушли в спортзал!» «Спортзал? Зачем?» Приподнялся Томми, протирая глаза. «Так пятничные бои же!» Протянул Юта газировку. «Будешь?» «Спасибо!» Ответил юноша и открыл банку с колой, сделав глоток. Хм, Сегодняшняя записка. Ты ее написал?» «Да», — кивнул Юта. «Хотел предупредить. В столовой на тебя собирались напасть». «Ясно», — ответил юноша спокойным голосом. «Похоже, пора поговорить с этими Хендерсонами». «Чего им от меня надо?» «Не стоит», — сказал толстячок. «Не в обиду сказано». Улыбнулся он виноватой улыбкой. Но мы, Томми, птицы не их полета. — В смысле? — сделал юноша очередной глоток. — Гарри и Дик из могущественной семьи, — ответил Юта. — Не самый, конечно, крутой, но все же не безызвестный в Токио. — И что? Разве это дает им право нападать на меня? — Да, — как ни в чем не бывало, — ответил Толстяк. — Они сильнее нас. Их семья сильнее наших семей. Все, что нам остается, так только терпеть, выпило толстячок колы. Томи задумался. Подожди, то есть это прям закон такой? Что человек из более сильной семьи может обидеть человека и слабой? Нет, конечно нет, повертел Юта головой. Закон старается выровнять положение семей кланов в Токио, но это невозможно. Почему? Действительно заинтересовался юноша. — Потому что те, кто издают законы, тоже из могущественных семей и кланов, — улыбнулся Юта. — Никто не станет ослаблять свои позиции власти и могущества. — Ясно, — ответил Томми. — Ты специально меня искал? — Да, — посмотрел пухляш на Томаса. — Может, ты не помнишь, но раньше мы дружили. Меня не впустили к тебе в больницу из-за твоего тяжелого состояния, а потом... Юта замолчал, но через несколько секунд продолжил. «Потом, когда ты пришел в академию, Руди запретил подходить к тебе. Извини, я... я трус. Я скажу тебе прямо, только без обиток. ок?» «Ок», — кивнул Юта. «Тебе лучше держаться подальше от меня», — сказал Томми обыденным голосом. «По крайней мере, пока я не улажу дела с Хендерсонами». «Ведь ты же не хочешь, чтобы в один прекрасный момент тебе поломали ноги», — улыбнулся Томас. Юта, который сначала расстроился, что Томми не хочет с ним дружить, понял, что Роджерс просто не хочет его вовлекать в конфликт. «Я так не могу», — немного неуверенно ответил Пухляш. «Я хочу помочь, я... я буду драться вместе с тобой», — улыбнулся Томми. Честно сказать, если хочешь помочь, то приходи ко мне домой. Там надо ремонт делать». «Ремонт?» — не сразу понял Юта. «Да, ремонт. С тебя помощь в ремонте, с меня вкусняшки или что-то там любишь». А Юта улыбнулся. «Томми хочет снова дружить?» «Хорошо», — ответил толстячок. «Ну и славно», — кивнул Томми он не хотел впутывать паренька в конфликт с братьями хендерсон который он намеревался закончить спокойно без всяких драк а друзья почему бы не подружиться с людьми в новом мире так ведь и делают люди живущие простой жизнью или нет он где то читал об этом пойдем на эти подумал юноша пятничные бои томми встал со скамьи а то бортели с меня шкуру спустят за прогулы это точно Засмеялся Юта, вставая следом. «Видел бы ты ее после того, как ушел». «Что, прям так сильно злилась?» — удивился Томас. «Я прям чувствовал исходящий от нее гнев», — кивал Юта. «Особенно, когда ты не пришел и на вторую пару». «Вторую?» — удивился юноша. «Да», — ответил Пухляш. «И третью». «Ты гонишь», — не верил Томи, что проспал целых два занятия. И как его еще не прибили в этом парке? «Время посмотри», — показал Юта дисплей телефона. «Охренеть», — тихо сказал Томас, удивляясь, как он мог проспать три часа. Через три месяца в Токио пройдет турнир среди студентов. Будут большие бои по меркам Академии. Говорят, приедут гости из России и Германии. «Приедут», — уверенно кивнула Арису. «Будем кого выставлять, госпожа?» «Как выйдет...» Арису и Лара находились в большом спортивном зале на втором этаже. Они сидели в специальной вип-ложе и, оставаясь наверху, могли видеть весь зал. Половина академии уже заняла места. Студенты азартно спорили, ожидая, когда начнутся пятничные бои. Десятки больших ламп освещали огромное помещение. Около входа была стойка с напитками и бутербродами. Иными словами, буфет для зрителей. Вдоль арены, окружённой специальной металлической сеткой, ходил судья. Огромный мужик с широченными плечами и длинными мускулистыми руками. Он был преподавателем у третьекурсников, и звали его Стэн. Раньше Стэн был профессиональным бойцом, но потом закончил карьеру и стал учителем. «Что у нас сегодня?» Арису размешала поданный кофе и повернулась к Ларе своей главной помощнице, секретарю и в то же время надежному человеку. Девушка взглянула в коммуникатор. «Так, сегодня у нас бои среди третьего курса, затем трое на трое среди добровольцев». Арису кивнула. «Интересно посмотреть, как покажут себя выпускники». Лара убрала коммуникатор и отпила из кружки кофе. Арису посмотрела вниз. Студенты в спортивных костюмах уже заполнили практически все места. Кто-то смеялся, кто-то громко спорил. Директриса увидела и Томаса, сидящего со своими одногруппниками, и откровенно скучающего от мероприятия. «Стоит ли выставлять на бои Роджерса?» — задала вопрос Арису. «Хм...» — задумалась Лара. «Не думаю, госпожа. Тем более он практически слабейший на своем курсе». «А как же вчерашняя стычка?» — повернулась Арису и вгляделась в задумчивое лицо Лары. «Мне кажется, в нём что-то есть». Лара покрутила в руке тёплую кружку, размышляя. «Мне кажется, госпожа, вчера от него никто не ожидал такой прыти, и парню просто повезло». Арису секунду помолчала, потом кивнула. «Ладно». Народ уже откровенно шумел. «Всё-таки студенты». Лара поймала взгляд Стена и кивнула. Тот стукнул в микрофон, проверяя его на активацию, и громко сказал. «Пятничные бои начинаются!» В его голосе пробежали торжественные нотки. Видимо, мужчина любил бои всем сердцем. «Первая пара!» — посмотрел он на листок бумаги. Рейс из класса 3А и Мацуваши из класса 3С». Студенты бурно встретили выходящих бойцов. Прямо со зрительских мест к арене, напоминающей октагон, вышел Рэй. Худощавое тело, но мощная шея. Узкие плечи с довольно жилистыми руками. Сразу было видно – боец. На его лице не было страха или сомнений. Он вышел на арену, пройдя быструю проверку одного из помощников стена. Студенты на зрительских местах замахали приветственно руками. Девчонки снимали на свои смартфоны происходящее. Пятничные бои были любимым занятием каждого ученика. Следом к октагону подошел мацуваши Высокого роста, плечистой, с хорошо развитой мускулатурой. Холеное лицо чистокровного японца. Небольшие усики, игривая улыбка, адресованная девчонкам. Его встретили еще громче. Похоже, он популярен среди студентов. Стэн развел бойцов по разным углам, что-то сказал каждому, вышел на центр ринга и крикнул довольно громко. «Первый бой пятничных боев! Рей против Мацуваши! Бой продлится до тех пор, пока кто-то из бойцов не сдастся или не сможет продолжать поединок!» Стэн махнул рукой. «Бой!» Мацуваши, одетый в фирменный спортивный костюм, вскинул руки и встал в боевую стойку. Его живот окутал оранжевый пояс. Парень был на стадии «Дайда и Ира, Оби». Стадии, символизирующие жадный огонь. Он пошел вперед на своего соперника. Его противник тоже вошел в боевой режим. Рэй окутал такой же оранжевый пояс. Он хрустнул шеей и двинулся навстречу. «Мацуваши-сан! Врежьте ему! Победите, Рэй! Мацуваши! Рей! Студенты подбадривали бойцов, не забывая снимать все на телефоны и выкладывать в социальные сети. Крики толпы заставляли бойцов привыкнуть к такой вот горячей обстановке с самого первого курса. Мацуваши подскочил к Рэю и ударил левой рукой, больше пугая противника, чем ударяя серьезно. Рэй отклонился назад. Еще один быстрый удар от японца. Кулак не сильно ударил в подбородок, голова Рэя мотнулась. Крики студентов стали громче. Мацуваши умел работать с первых же минут, заводя публику лара на втором этаже смотрела за боем внимательно Арису уже наоборот вниз почти не смотрела она и так знала что победит мацуваши уж что что а в боях женщина разбиралась отлично мацуваша ударил ногой уже сильнее вложив большую часть своей силы ступня с хлопком пробила живот рея что тот отлетел упав на колено играется сказала арису отпив кофе «Выделывается перед девчонками, вон как пищат». «Угу», — согласилась Лара. Она тоже уже поняла замысел этого холёного японца. Ещё одно столкновение бойцов, и Рэй пропустил удар в нос. Парень поплыл и упал на настил. Стэн начал отсчёт. Прошла десятая секунда, но Рэй так и не встал. «Победитель! Мацуаши из класса 3 c Зал зааплодировал, крики стали громче, студенты махали руками в благодарность за показанный бой. Рэй отвели в санитарный блок. Томми сидел среди зрителей и понимал. Он бы не выстоял сейчас в бою ни с одним из них. Просто не хватило бы скорости и сил. Да и все равно, осмысливал на свое положение. Я не собираюсь становиться бойцом и участвовать в турнирах. Зря, что ли, судьба предоставила мне еще один шанс. После на арену вышли еще тройка пар. Все из них были третьекурсниками и имели желтые и оранжевые уровни развития. Наконец пришло время для боя 3 на 3. На арену вышел Мацуваши в белом спортивном костюме. Напротив него вышел боец из параллельного класса, Стивен. Судья сегодняшних боев Стэн поднял руку вверх, призывая учеников к тишине. Студенты притихли, и мужчина заговорил. «Последний поединок на сегодня. Бой будет проходить среди добровольцев. Три на три. Есть ли желающие подняться на арену?» «Прошу прощения», — сказал Стивен. «Могу ли я предложить кандидатуру?» «Ну, попробуй», — пожал плечами Стэн. «Если его не устроят, он с легкостью отменит ее». Стивен благодарно кивнул и улыбнулся. «Друзья», — обратился он к студентам. «Думаю, все видели вчерашнее видео с Томасом Роджерсом. Настоящим бойцом и очень крутым парнем». «Да, я видел, я тоже!» — закричали из зала. Арису со второго этажа внимательно посмотрела на Томаса. «Томас!» — крикнул из октагона Стивен. «Я прошу тебя встать рядом и разделить этот бой вместе со мной!» Парень сощурил свой взгляд чувствуя, что Томми сейчас откажется. «Если ты, конечно, не трус!» — сказал он громко и четко, чтобы услышать могли абсолютно все. Кристина хотела подняться с места, но ее придержал учитель Нахара Кацуя. «Вы собирались опозорить юношу, Кристина?» — приподнял он брови в недоумении. «Но Томас, он же только из больницы». «Если он сейчас здесь, значит, с ним все в порядке», — ответил спокойно преподаватель. Не делайте из мальчишки посмешище. Кристина уселась на место. Возможно, она слишком переживает за этого юнца. Называть меня трусом... Взгляд юноша изменился. Он понимал, все это провокация. Все так было похоже на западню, что просто кричала об этом. Но Томми поднялся со своего места и пошел к Арине. Тихо цокнул Стивен. Ну и придурок. Томас прошел проверку на отсутствие оружия и вошел в октагон. Кто еще хочет сразиться? Задал вопрос Стэн. Я встал с другого края арены Гарри Хендерсон. Я тоже. Последовал его примеру, Дик. Пожалуй, я сражусь немножко, поднялся второкурсник Нагивара. Студенты притихли. Похоже, будет интересно. Многие слышали о конфликте Томаса Роджерса и братьев Хендерсон. Некоторые из присутствующих и вовсе видели их прошлый бой на арене. Ну как бой? Простое избиение. В красном углу стояли Томми, Стивен и Нагивара. Напротив них, в синем, Мацуваши и братья Хендерсон, Дик и Гарри. «Бой три на три!» — объявил Стен. «Бой завершится, когда последняя из команды не сможет вести сражение или сдастся. Всем понятно?» Посмотрел учитель на команду красных, и те кивнули. Затем на команду синих, и они тоже подтвердили понимание условий. «Бой!»